глава 5. нечто очень мерзкое лежало у логана на рабочем столе когда он пришел на работу в среду утром поисковая команда выполнила все что он просил разложив по пакетам и наклеив бирки на все использованные презервативы которые они только смогли найти на шорлейн и их было просто до черта вот сколько маленькие скользкие латексные трубочки содержимое которых просачивалось в одноразовые прозрачные пакеты для улик сложенные в его лотке для входящих документов. С гримасой отвращения Логан сгреб их в картонную коробку, стараясь не думать о том, от чего эти пластиковые мешочки такие холодные и липкие. На утреннее совещание детектив-инспектор Стил не пришла, поэтому команда засранцев, рассевшись вокруг столов, пила кофе и болтала. Сегодняшней темой был вопрос «Гарри Поттер. Новое слово в мировом кинематографе или старье?». Логан оставил их за этим интеллектуальным занятием, взял коробку с использованными презервативами и понес в морг, чтобы заморозить для последующего исследования. «Давай, разбирайся, прокурор». Сквозь широкие двойные двери шагнул в сияющую чистоту секционную. В ней уже не осталось ни следа от вчерашней вони. Пахло формалином и хвойным освежителем воздуха. Спиной к дюрям стояла знакомая фигура, тыкавшая пальцем во что-то, лежавшее в ведре, которое стояло на секционном столе. Сердце Логана упало. «Доброе утро», — сказал он. Женщина обернулась и взглянула на него. Доктор Исабел МакАлистер, снежная королева, старший патологоанатом, бывшая возлюбленная, товарищ по несчастью. Выглядела значительно лучше, чем вчера утром. Аккуратно собранные в пучок волосы под зеленой хирургической шапочкой, изящные изогнутые губы под зеленой хирургической маской. Покраснела. Одета, как всегда, как будто только что сошла с подиума. В кремового цвета костюм из тонкого льна, шелковую блузку и рыжевато-коричневые кожаные ботинки. На плечи накинут белый лабораторный халат. Под латексными перчатками золотые кольца. Очевидно, не готовилась разделывать какого-нибудь несчастного беднягу. «Доброе утро!» — последовала неуютная пауза. «Как дела?» Логан пожал плечами. «Все по-старому. Ты лучше себя чувствуешь?» Какую-то долю секунды она удивленно молчала. Потом, наверное, дошло. «А, сегодня утром. Теперь была ее очередь пожать плечами. Просто желудочная инфекция». «Что, два дня на ногах?» — спросил он. «Тут уже не до шуток. Он почти заслужил улыбку». — Ты пришел по делу или так, просто поболтать? — Нет, исключительно официально. Логан повернулся и украдко взглянул в ведро Исабел. В формалине плавал человеческий мозг. Молочно-белый консервант вокруг серой ветвящейся поверхности. Сдерживая дрожь, поставил картонную коробку на стол рядом с ведром. — Подарочек для тебя. Изабель удивленно вздернула брови, вытащила маленький пластиковый пакетик для улик и поднесла его к свету, чтобы лучше разглядеть слизистые содержимые. От улыбки ее глаза заблестели. «Как мило!» — сказала она. «Использованные презервативы, а еще говорят, что любовь умерла». Покопалась в коробке. «Тут их, наверное, штук двести, так и надорваться можно». Пришел черед Логана покраснеть. «Это не мои, это по делу Рози Уильямс». Все презервативы, которые мы смогли собрать на Шорлейн, должны быть сохранены для последующего анализа ДНК. Исабелл недоверчиво покачала головой. — Ты что, спятил? Ты знаешь, сколько времени займет анализ ДНК из двухсот использованных гандонов? Да это будет стоить целое состояние. Логан протестующий поднял руки. — А что ты на меня смотришь? Это не я, это новый помощник прокурора. Исабелл вздохнула и, едва слышно бормоча ругательства, сняла коробку с секционного стола. Высыпала содержимое в большой мешок для улик, заставила Логана расписаться в сопроводиловке и швырнула презервативы в один из морозильных отсеков для образцов ткани. После этого больше говорить было ни о чем. Детектив-инспектор Стил появилась без четверти восемь. Выглядела так, будто спала в пепельнице. Все в спешке возобновленное утреннее совещание, она зевала, курила и пила кофе. Потом отослала всех заниматься своими делами, промычав обычное благословение. Для мистера Облома их нет дома. Всех, кроме Логана. Для него у нее была работа. Они едут искать Джейми МакКиннона. За порогом штаб-квартиры полиции с чистого синего неба на Абердин весело светило солнце. Они вышли на Юнион-стрит, не позаботившись взять одну из служебных машин убойного отдела. неспешно пошли по улице, наслаждаясь поздним летним теплом. Когда на улице стояла скверная погода, таким же был и Абердин. Серые дома, серое небо, серые улицы и серые люди. Но когда появлялось солнце, все менялось. Гранитный город сиял, и его обитатели сменяли непромокаемые ветровки, куртки и плащи на джинсы, футболки и короткие летние платья. Но когда мимо провихляла бойкая брюнеточка, малюсенькая юбка в цветочек, крошечная блузочка и голый живот нежно-золотистого цвета, детектив-инспектор почему-то на нее даже не взглянула. А на другой стороне блондинка, низкие джинсы на бедрах, едва держатся, топик маленький, остановилась, чтобы такси махнуть, выставив на показ столько плоти, сколько город за весь год не видывал. И опять от инспектора никаких комментариев. — С тобой все в порядке? — спросил Логан. Стил пожала плечами. Ночка тяжелая выдалась. И пока ты не спросил, это не твое дело. — Отлично, — подумал Логан. — Да пошла ты. На полпути вверх по Юнион-стрит непроницаемая стена домов разрывалась парком Юнион-Террис, открывая взгляду яркие зеленые аллеи, тянувшиеся до самого театра Его Величества. Парк был четырехугольный, ниже уровня улицы. С двух сторон крутые, покрытые травой валы с прислонившимися к ним громадными буками. В самом центре небольшая эстрада для оркестра блестела свежей краской. В дальнем углу цветочная клумба в виде часового циферблата демонстрировала безоблачному небу и августовскому солнцу многоцветную россыпь цветов. Прямо как на открытке. В другом углу Юнион терис вершила суд огромная беломраморная статуя короля Эдуарда VII. Плечи его величества были густо заляпаны голубиным пометом. За королем полукругом стоял ряд скамеек, чтобы его ближайшие советники могли хлебнуть крепкого сидра или лагера прямо из банок в 9 часов 10 минут утра в среду. Компания была довольно разномастная. Парочка бродяг в грязных форменных брюках, запятнанных жилетах и корости, другие были в джинсах и потрепанных кожаных куртках, сквозь дыры которых просвечивало яркое солнце. Стил оглядела утренних пьяниц и указала пальцем на молодую женщину с проткнутыми ушами, носом и губами, в густом черно-белом макияже, с сальными розовыми волосами. Она отхлебывала из банки Red Stripe. — Доброе утро, Сьюзи. Инспектор бросила последний сантиметр своей сигареты за ограждение. — Как поживает твой младший братишка? При ближайшем рассмотрении девушка оказалась совсем не такой молодой, как показалось Логану на первый взгляд. Лет тридцать пять, не меньше. Толстый слой белого макияжа скрывал множество изъянов. Ее грубая кожа была хорошим холстом. Покрытые черной помадой губы сложены в форме куриной гуски. Она заговорила с сильным обердинским акцентом. Несколько недель не видела этого грязного урода. Не видела? Улыбнувшись, Стил шлепнулась на скамейку рядом с ней, положила руку на спинку скамейки, как бы обнимая женщину за плечи. Сюзи тревожно заерзала. «Ты чего меня обхаживаешь?» — спросила она. «И не надейся. Мне нужен твой брат. Где он?» «Откуда мне знать?» — Сюзи глотнула пиво. «Все трахать, наверное, свою старую шлюху». «Забавно, что ты об этом вспомнила, Сюзи. Эту старую шлюху вчера утром нашли забитой до смерти. А Джейми не очень-то стесняется кулаками помахать, так ведь?» Девица застыла. Джейми никого не убивал. «Какого черта стил выпендривается? Логан видел, что ставни захлопнулись. Теперь им ничего не вытянуть из девицы. Стил нужно было играть спокойнее, притвориться, что ничего серьезного нет, а не грузить по полной. Неудивительно, что она возглавляет штрафную команду. Вот что я тебе скажу. Стил протянула Сюзи потрепанную визитную карточку полиции грампиана Подумай об этом немного и позвони мне, окей? Она встала, прикурила очередную сигарету и закашлялась, когда дым начал проникать в легкие. Сюзи объяснила инспектору, что именно она рекомендует ей сделать со своей визитной карточкой, выплеснула остатки лагера и ушла. Логан подождал, пока девица скроется из виду. — Зачем вы ей сказали, что Рози мертва? Теперь она никогда не скажет нам, где сейчас Джемми. Улыбка детектива инспектора Стил стала хищной. — Вот тут-то ты ошибаешься, мистер-герой полицейский. Именно сейчас она нам скажет, где он точно находится. Она просто еще не знает об этом. Инспектор встала на цыпочки и посмотрела, в какую сторону Юнион-стрит двинулась Сьюзи Маккинон. «Давай-ка быстренько, мы же не хотим ее потерять». Она бодро промаршировала через улицу, едва избежав печальной участи быть раздавленной автобусом. Логан, нервничая, последовал за ней. На противоположной стороне дороги она забралась на пассажирское кресло, стоящего в неположенном месте Ваксола. За рулем был детектив-констебль Рэнни. в модных солнечных очках, и как только Логан устроился на заднем сиденье, они тронулись. Сьюзи они заметили довольно легко. Ее черный кожаный прикид и розовые волосы торчали среди летней одежды окружающих, как порезанный большой палец. Она перешла дорогу и, держась в стороне от дорических колонн мюзик-холла, быстро пошла вниз по Краун-стрит. Ренни на приличном расстоянии следовал за ней, стараясь не выглядеть так, будто хочет снять стоящую на тротуаре проститутку. Десять минут спустя они уже стояли напротив полуподвального этажа дома в Ферри-Хилл. Улица была не в лучшем состоянии. Рытвенные какотоспы и разноцветные заплаты на дорожном покрытии делали ее похожей на прыщавого Франкенштейна. На обочине, истекая машинным маслом, подыхал старый ржавый форт-эскорт. Быстро пробив номер, они выяснили, что машина принадлежит Джеймсу Роберту МакКиннону. Стил улыбнулась Логану. — Сказать, а что я говорила прямо сейчас или чуть позже? Дверь была не заперта. Логан с детективом-инспектором Стилл сразу прошли на лестницу, которая вела к квартире в полуподвальном этаже. Детектив-констебль Рэнни остался на улице перед главным входом на тот случай, если Джейми попытается сделать ноги. Внизу... В пахнущем плесенью коридоре Стил уже было собралась постучать в дверь, но внезапно заколебалась. «С этим справишься?» — спросила она Логана. «Как там твой ахиллесов живот и все такое?» «Это было почти два года назад», — прошепел он. «Я в форме». Врун несчастный. Шрамы на животе болели к перемене погоды или если он резко нагибался. Детектив-инспектор Стил тихо постучала в дверь, репетируя про себя акцент провинциальнее чтобы спросить, не видел ли Джейми ее кошечку. В замке загремел ключ, и на пороге появился возбужденный мужчина в мятой униформе из «Бургер Кинг». Торчащие в разные стороны крашеные блондинистые волосы, налитые кровью глаза, короткий мясистый нос, на подбородке подавала признаки жизни какая-то растительность. «Да не видел я никакой чертовой...» Его глаза полезли на лоб. «Черт!» И дверь захлопнулась. Или почти захлопнулась. потому что Стил предусмотрительно не убрала из дверного проема свой ботинок. Тяжелая деревянная дверь врезалась ей в ногу, она выругалась, а Джейми МакКиннон метнулся обратно в квартиру. «Эй, сволочь!» Прыгая на одной ноге, Стил двумя руками схватилась за ушибленную ногу, а Логан промчался мимо нее в грязный коридор. Дверь в конце прихожей вела в гостиную. Посреди комнаты стояла Сюзи со свежей жестянкой Red Stripe в руке и изумлением на лице. Никаких признаков Джейми. Логан повернулся на месте и увидел, что дверь в крошечную грязную ванную открыта, а в дальнем конце хлопнула дверь на кухню. Выругавшись, он рванул туда. И почему Джейми не мог смыться через парадное, где детектив-констебль Ренни хорошенько вмазал бы ему дубинкой? Он увидел, как спина и ноги Джейми исчезают в кухонном окне. Дверь на черную лестницу была загорожена древней стиральной машиной, поэтому у Логана не было иного выхода, кроме как протиснуться в окно вслед за ним, а потом помчаться вверх по ступенькам на задний двор. Джейми уже стучал копытами по желтеющей траве по направлению к двухметровой стене, почти вплотную подходившей к следующему ряду домов. Скрипя зубами, Логан помчался за ним. Удача решила подарить ему шанс. Когда до стены оставался всего один прыжок, ноги Джейми запутались в складках одежды. Он с размаху рухнул на землю, ударившись лицом о забытую детьми большую пластмассовую пожарную машину. Изрыгая проклятие, он схватился рукой за нос, кровь ручьем текла сквозь пальцы и с трудом поднялся на ноги. Логан бросился на него, и они покатились по облезлой желтой траве. Удар был сильный, и шрамы, покрывавшие живот Логана, взвыли. Он зашипел от боли, а Джейми, с трудом поднявшись на ноги, прыгнул на стену, ограждавшую задний двор. Он уже занес на нее одну ногу, но Логан успел схватить его за другую и сдернул обратно в сад. Подбородок Джейми со стуком ударился о верхний край стены, голова запрокинулась назад, и он рухнул вниз лицом, наросший под стеной розовый куст, подняв в воздух тучу розовых лепестков. Тяжело дыша, Логан бросился на него, заломил руки за спину и защелкнул наручники. Осыпаемый проклятиями, он прислонился к стене и постарался убедить себя, что живот болит совсем не так сильно, как на самом деле. А когда боль, наконец, унялась, рывком поставил Джейми на ноги. «Бургер Кинг явно будет не очень доволен состоянием своей форменной одежды». Кровь вовсю текла из расквашенного носа и порванной губы Джейми, а его лицо было покрыто сеткой мелких, сочившихся кровью царапин. Он выглядел так, будто выдержал десять раундов с Катом Майка Тайсона. Грязно ругаясь, он сплюнул полный рот крови на розовый куст. — Я из-за тебя чуть язык не откусил. Господи, Логан! — сказала Стил, когда он, наконец, втащил Джейми обратно в квартиру в полуподвальном этаже. — Я же просила тебя его арестовать! Они не выбивать из него дерьмо». Во взгляде Джейми появилось коварство. «Да, он избил меня! Жестокость полиции! Вызовите мне адвоката! Я вас засужу, ублюдки! За всю жизнь со мной не расплатитесь!» Стил приказала ему захлопнуть пасть. Сьюзи сидела на краю засаленной кушетки, нервно копаясь пальцем в бесконечно расширяющейся дыре в подушке и выковыривала пенорезину цвета зубного налета. Ни на кого не смотрела. «Ты, сука, тупая!» Джейми сплюнул на ковер еще одну порцию крови. «Вывел их прямо на меня». Сьюзи продолжала копаться в диванной подушке. «Это точно, солнышко мое». Стил вытащила смятую пачку сигарет, прикурила и с удовлетворением выпустила через нос струю дыма. «Ты ведь не будешь возражать, если мы у тебя тут немного покопаемся, а?» «Пошла нафиг! Еще как буду!» Улыбка Стил стала еще шире. «Ладно». «Не бзди. У меня есть ордер на обыск». Она стряхнула небольшой столбик серого пепла прямо на кофейный столик. «Хочешь сообщить нам о чем-нибудь, пока мы не начали?» «Молчание. Нет?» «Снова молчание. Ты уверен?» Где-то на улице прогрохотал грузовик. «Ладно, ты сам себе хозяин». Конечно же, Стил сама обыском не занималась. Зачем? Ведь у нее были детектив-сержант и детектив-констебль, чтобы делать за нее всю работу. Они нашли два героиновых чека, полупустую коробку с одноразовыми шприцами и кусок экстракта марихуаны размером с батончик Марс, а в спальне в шкафу Логан нашел коробку, доверху набитую разной форменной одеждой. Вернувшись в гостиную, Логан поинтересовался у Джейми, как развивается его карьера в индустрии быстрого питания. Джейми сердито посмотрел на него. Кровь из разбитого носа подсыхала, покрывая красной коричневой коркой нижнюю половину лица, отчего жидкая бороденка тоже стала топорщиться в разные стороны, как и крашеные волосы на голове. — Я завязал, окей? — ответил он. — Мне проблемы не нужны. — Что, и работаешь в Бургер Кинг? — Да, и работаю в сраном Бургер Кинг. — Ладно, — сказал Логан, вытаскивая из-за спины картонную коробку. «Тогда ты у нас просто работящий маленький кролик. Прямо жонглируешь этими гамбургерами в Бургер Кинг». Достал из коробки еще одну униформу. «Макдональдс» за ней еще одну. тестит эти потом еще. В коробке была рабочая одежда, наверное, из полудюжины ресторанов быстрого питания Бердина, вместе со значками «Привет, меня зовут», причем ни на одном из них имя Джеймс маккинон не значилось. Детектив-инспектор Стил выглядела озадаченной, поэтому Логану пришлось разъяснить ей лично. Джейми, тот самый парень, который чистит кассы в ресторанах быстрого питания по всему городу, переодевается в униформу. Никто на нового мальчика внимания не обращает. Да и кто будет надевать на себя эти шмотки ради забавы? Он обчищал кассовые аппараты после суматохи во время ланча, потом переодевался и шел обчищать другой ресторан. Детектив-инспектор Стил бросила сигарету на пол и растерла ее ногой по ковру. — Отлично, Шерлок, — сказала она без особого восторга. — Но мы сейчас попытаемся вытащить рыбку покрупнее. — Джеймс Роберт МакКиннон, я задерживаю вас по подозрению в убийстве Рози Вильямс. Джейми заорал, что он никого не убивал, но Стил его не слушала. Она зачитала ему права, потом приказала Ренни доставить подозреваемого к машине. и все это время сестра джейми молча смотрела на ковер ковыряя дырку в диване и сюзи спасибо за помощь сказала стил подмигнув без тебя бы точно не справились